«Значит, ничего занимательного и особенного в твоей биографии не случалось», — иронично усмехнулась Алиса. «Ну, кроме лихой пацанской юности и победы над бандитами». «Да над какими бандитами?» — усмехнулся Алексей. «Не отмахались бы мы нифига с Максом. Просто бригадир этой банды отдал приказ не убивать, а проверить, что там за борзой такой пацанчик на районе образовался. Да еще спортсмен, говорят, из перспективных». В те времена в группировке солдатами, так называемыми, а проще пушечным мясом, набирали как раз спортсменов из всяких модных тогда каратистов и других борцов. Таких как раз, как я. Вот главарь этой группировки послал самых молодых шестерок проверить, что я за мальчонка такой. Уж больно на слуху в районе, а за ними пару братков по авторитетней присмотреть и доложить. И то, что они мне якобы помогать пообещали да присматривать, значило только одно. Наметили они меня в свою группировку привлечь по-любому, но чуть позже, когда серьезным спортсменом стану. Я это четко даже в свои 16 лет понимал и к ним не собирался. — И как тебе удалось избежать этого заманчивого предложения? — заинтересовалась необычайно Алиса. — Повезло, если можно так сказать усмехнулся Красноярцев. «Через год эту банду расстреляли на очередной бандитской разборке. Но к тому времени я уже был совсем в другой теме, далекой от всяких бандитов, разборок и утверждения своего авторитета. Но, во-первых, потому что все, что мог Алексей, уже утвердил, и отпала всякая надобность кому бы то ни было что-то еще доказывать, поскольку гремела слава Аярам» который положил шестерых братков не только по району, но и подальше. Ходил он теперь весь с такой герой, свободный, гордый и в почете. А во-вторых, случилась с Лёшкой Ярым удивительная метаморфоза. На день рождения отца его друзья скинулись и преподнесли Андрею Тихоновичу удивительный подарок – импортную видеокамеру Sony – с напутственной речью, чтобы запечатлевал свою жизнь для внуков, которые вроде как не за горами, с намеком на Егора, который к тому моменту учился в институте и встречался с девушкой. Отец подарку порадовался, но не увлекся как-то, не зацепил его интерес. А вот младшенький Лешка взял в руки и тут же на дне рождения начал разбираться, инструкцию читать, пробовать. Да и снял весь праздник. И так ему это дело понравилось, что увлекся он всерьез новой забавой. И все ходил, снимал что-то, не расставался с камерой вообще. Даже в школу с собой таскал и там все подряд снимал. И так ярый всерьез увлекся, что нашел информацию про специальные курсы, на которых обучают вот как раз на видеокамеры правильно снимать, и пошел учиться. Он быстро освоил материал и чувствовал, что ему этого явно мало. Хочется еще чего-то большего, масштабного и интересного. Вот тогда преподаватель и посоветовал обратиться на другие курсы. Подготовки во ВГИК на кинооператорский факультет. О, вот это было то, что Лешка искал и хотел. Но для начала, чтобы попасть на эти курсы, требовалось снять небольшой тематический видеоролик, который потом будет оценивать приемная комиссия. Ему досталась тема «Животные». Любые, на ваше усмотрение. Но ролик должен быть не больше 10 минут. Он снял короткометражку про дворового пса Александра, что жил между тремя их домами уже лет пять. Такой странный пес с человеческими глазами Полными разума и снисходительности к жестоким людям, с непропорциональной туловищу большой головой, обрубком хвоста, поджарый, быстрый и обманчиво добродушный, мудрый, но готовый на смертельную схватку, если понадобится. Вот все про непростую жизнь этого пса, про его характер и понимание мира. Лёша Красноярцев каким-то невероятным образом умудрился уместить в десятиминутный ролик и был зачислен слушателем курсов одним из первых. И с этого момента стартовал год его пахоты. Школа, где понадобилось учиться ну очень хорошо, чтобы поступить туда, куда он наметил. Тренировки по боксу, разъезды по соревнованиям и операторские курсы. Ничего, справился. Красноярцев окончил школу, поступил во ВГИК на кинооператорский факультет, И в то же время успел победить на региональных соревнованиях по боксу. И началась его учеба. Фантастическая. Настолько Леха балдел от того, чем занимался, влюблен был в гений своего преподавателя, что мог сутками не спать и учиться, учиться, отсматривать ночами материал и тысячи километров пленки, хоть один, хоть с одногруппниками. Пропал с головой красноярцев в учебе но и спорт каким-то сверхусилием умудрялся не оставлять. Правда, на соревнования ездить перестал, решив, что профессиональный бокс не для него, свою стезю нашел. К третьему курсу Алексею как-то пришла в голову мысль, что для того, чтобы на самом деле классно снимать, одного операторского дела мало, нужно еще что-то. Вот засела гвоздем в нем эта мысль, и да немало ужасно. И он уже решил, что хочет, но пошел посовещаться с преподавателем, мастером их курса. А тот, выслушав внимательно его сумбурную речь, сказал «Блаш – это Леша». Вздохнул и объяснил свою позицию. Блаш – и дурь. Потому как свое дело надо и научиться делать лучше всех. В нем мастером становиться, высшим профессионалом и стремиться к этому, а не распыляться на другое. Но подумал и добавил «Но если так тебе припекло, иди попробуй, препятствовать не стану». Но никто еще такого не делал. Никто не делал, а он решил и сделал. Поступил параллельно основной учебе на режиссерский факультет. На второй курс его зачислили. Вот казалось ему, это то, что надо. Картинку не только через объектив видеть, но и глобально, в голове. Весь замысел держать. Блестяще окончил одним из лучших выпускников кинооператорский факультет, а через год и режиссерский. И пошел в армию. «Как в армию?» – удивилась Алиса. «А разве вам там всякие брони, отсрочки не дают?» «Дают, как и всем на время учебы. А потом кто как может и хочет». Большинство косят от армии или отрабатывают по-другому, на так называемой альтернативной службе», — пояснил Алексей. «А я вот решил, ну его нафиг бегать и что-то придумывать. Отслужу и все». «Хай, молодец», — похвалила Алиса, посмеиваясь. Впрочем, для Красноярцева эта служба оказалась скорее подарком, чем принуждением. Чтобы вы знали, в военкоматах тоже люди сидят не глупые а вполне себе грамотные. Ясное дело, что, изучив его документы, надо было бы очень не дружить с головой, чтобы отправить парня, скажем, рвы копать в строй бат какой или еще чего похлеще. Умные вояки направили призывника Красноярцева заниматься своим непосредственным делом, а именно снимать кино про будни российской армии в специальный отдел пропаганды, И где только, в каких только условиях за время службы не пришлось снимать Алексею. Почти всю страну объездил, в таких дебрях побывал, что без проводника и пол-литра не найдешь. И под пулями пришлось побегать, и пару раз чуть без головы не остался. И попадал во всякие, как бы помягче. Нехорошие истории с непредсказуемым исходом. Но руку, глазомер и плечо набил почему плечо? А вы когда-нибудь видели, как работают операторы? Они же не кружевая из пряжи вяжут в кресле у телека, а камеру на плечо и поскакал по горам и весям. А камеры бывают разных модификаций и разных годов выпуска. А что имелось в нашей армии в начале двухтысячных? х Правильно, не до кинооператоров как-то было. Только-только восставать из разрухи и заново подниматься сама армия начала. И вот про это-то и снимал Красноярцев под руководством режиссеров в составе творческой группы. И камеры ему пришлось потаскать на себе разные и по 12 килограммов. Ничего, все в кайф. Работаешь любимая, а когда еще и на пределе, да в экстремальных условиях, вот это по нему. Это то, что надо». Душа ж поет. Как отслужил и не заметил, но на настойчивый уговор остаться в армии в качестве штатного оператора с посолами званий и всяческих преференций ответил вежливым отказом. Мир звал Ярова и манил своими возможностями. После демобилизации практически сразу попал к одному известнейшему режиссеру-документалисту и больше года проработал с ним. Совпали они по характеру. Оказался мужик рисковый, и от того работать с ним Алексей необычайно нравилось. И фильм они сняли классный. Этот фильм представили на международный фестиваль. Заслужил он там кое-чего, но не то, на что рассчитывали. Откровенно зажали картину, протолкнув более слабый фильмец. И вот после этого фестиваля... Алексею неожиданно, как снег на голову, пришло приглашение от одного довольно известного американского режиссера принять участие в съемках его проекта. Американец, оказывается, посмотрел работу Красноярцева на этом фестивальном фильме и так поразился его стилем, уровнем профессионализма и рискованностью, что решил, что именно такой оператор ему и требовался. Красноярцев обалдел. Это знаете, какое предложение? Это как? Как актеру из уездного города Задрипинска в главной роли в Голливуде у Кубрика, я не знаю, у Кэмерона или Спилберга, сняться. Вот какое это предложение. Красноярцев только спросил, где, когда и что он должен сделать. А сделать он должен был следующее. Первым делом прилететь в Америку и подписать контракт. А потом... Вот здесь начинается самое интересное. Для начала он практически не знал английского, ну так, в пределах плохого разговорного и условно нечитаемого, объясниться про свое имя и страну проживания, сделать заказ в кафе-ресторане и поговорить о погоде, не более. Этот вопрос решили на скорую руку. Полетели вместе с Егором и его юристом. Дуглас, как звали режиссера, Даже высокий респект свой высказал по поводу того, что Алексей не один, а с юристом. Это у американцев называется профессиональный деловой подход. Словом, уважуху режиссера заслужил красноярцев сразу, при первой же встрече, а заодно и лопухом себя полным не показал, что тоже немаловажно. А вот следующий пункт. В течение полугода Ярый серьезно учился профессиональному скалолазанью, и альпинизму, чем обязался, подписывая контракт. А потому что кино им предстояло снимать как раз про горы. Лучше гор могут быть только горы. Во-во, это как раз про их проект. Дуглас, будучи самым увлеченным альпинистом-разрядником, задумал вместе со своими друзьями снять масштабный документальный проект «Восхождение на самые известные пики мира», начиная с четырех пятитысячников и заканчивая восьмитысячниками. Красноярцева пригласили на съемки той части фильма, которая будет проходить в Казахстане на Залийском Алатау. Пик Абая, пик Молодежный, пик йошкар -Ала и другие. Потом в Кавказских горах с восхождением на Эльбрус и на Памире. Восходить по горам сначала один, а потом из камеры Алексей научился быстро. Помогли спортивное прошлое, сильные руки и природная гибкость тела. Даже разряд по альпинизму получил вполне официально. И, кстати, на некоторое время подсел на это дело. Увлекся. Но потом так налазился по тем горам, что надолго хватило с перебором. А пока тренировался и осваивал азы альпинизма, английский, вернее, его американский аналог, выучил. Ну а потом началась каторжная работа. Американцы работают очень серьезно и качественно. Все четко, по возможности в жестком графике и выкладывание на всю катушку. Деньги за просто так никто давать не станет, а те, что дают, придется отрабатывать до копейки. Ну и снимали. Вы хоть раз видели документальные фильмы про горы в целом и про скалолазов в частности? Ну хоть один разок. Можно только поражаться и ахать. О господи, как он туда залез-то! И как он держится вот на таком уступчике, почти невидном! И, ах, батюшки, он же над пропастью висит! А теперь представьте, что этого парня, который, ах, батюшки, вообще-то снимает кинооператор! И как вы думаете, где он в это время висит? На каком уступчике на плоской стене? И на чем держится, если учесть, что у него в руке еще и камера? Вот как-то так. Разумеется, имея современную аппаратуру, квадрокоптеры на радиоуправлении и дроны-беспилотники различной модификации, снимающие в полете в каких угодно вариантах, и технические приспособления для любой видеосъемки, даже в самых недоступных местах. Реально можно большую часть сложной картинки снимать с безопасного расстояния, чисто технически, И, разумеется, сейчас все пользуются этими прекрасными техническими приспособлениями. Они внесли огромный вклад в кинематограф, и все же оператора с его искусством еще никто не отменял. Ясное дело, что и их группа снимала при помощи всех возможных технических средств и сложной аппаратуры. Но большую часть работы делали все же операторы, снимая жизнь в лагере, тренировки и сами восхождения, при этом вися над альпинистами бывало, зацепившись тем самым чудом из анекдота. И порой перед скалолазом, делавшим сверхсложный подъем и ставившим очередной немыслимый рекорд, по той же стене раньше его проходили техник с оператором, закрепляя видеоаппаратуру, которая этот великий рекорд запечатлеет, и встречали победителя на финише, продолжая снимать. Знаете, как в том старом анекдоте, несколько модернизированном под современность. Высаживаются американцы на Марсе. Ходят, смотрят, изучают, флагов страны родной везде понатыкали, селфи понаделали, на видео снимаются. Мы первые, американские первопроходцы на Марсе. Мы победили! Глядят, пещера какая-то замысловатая. Они туда исследовать. А как вошли, за ними раз и решетка толстенная опустилась. Они и так, эдак, пробовали открывать. Ни в какую. Что только не делали. Никак. Никак не открыть. Вдруг смотрят, с той стороны марсиане подходят к пещере. Они им. «Гуманоиды! Камрады! Мы друзья! Мы американцы! Мы с дружеским визитом прилетели! Несем демократию в новые миры! Помогите! Выпустите нас отсюда!» «Не можем», — искренне запечалился марсианский комитет по встрече. «Это мегалит — древняя вещь. Как открывается, не знаем. Еще до нашей цивилизации стояла». И вдруг принимающая сторона оживилась и говорит. «Но до да вас тут русские были. Так они с помощью лома и какой-то матери быстро выбрались». Вот и Яра иногда с помощью какой-то матери порой на таких насестах снимал. И аппаратуру устанавливал, что даже вспоминая об этом, холодным потом покрывался, поражаясь себе, как не боялся. Зачем так рисковал-то? А творческий азарт «И ничего не сделаешь» затягивает. Полтора года Алексей отработал на этом фильме. А когда у группы начался следующий полугодичный этап подготовки к восхождению на Эверест, срок его контракта закончился. Да и на том этапе должны были снимать уже другие операторы и сами альпинисты. Поэтому Дуглас не стал продлевать с Красноярцевым контракт, а порекомендовал его своему другу, режиссеру-документалисту, как классного оператора для работы в его новом проекте, а именно съемки в самых известных штатах страны. Не предложение, а очередной подарок, да еще какой! Алексей готов был работать бесплатно, только б кормили, чтобы с голоду не помереть, на таком-то проекте. Но как ни странно, за то, что ему нравилось, до да внутренней восторженной дрожи, за то, от чего он получал абсолютный кайф и полное растворение в творчестве, ему еще и платили весьма приличные деньги. Красноярцев объездил с этой группой большую часть Америки и побывал в самых потрясающих местах и природных заповедниках. «Классно! Просто классно было!» Но и этот проект, к сожалению, завершился. Алексей вернулся в Москву почти через 4 года после отъезда. Практически сразу по возвращении ему поступило несколько предложений, и он выбрал одного из самых маститых режиссеров, получавшего не раз призы за свои фильмы. Понятно, что документалиста. Начали работать на одном из ведущих каналов страны. И все вроде складывалось замечательно. И общий язык они сразу нашли, и замысел картины Алексею нравился, и коллектив подобрался хороший, да и зарплата, надо сказать, впечатляла. Но... ну вот но... За время, проведенное в Америке, приноровившись к манере и стилю работы американцев, не потеряв при этом ни настоящей русской школы, ни личной манеры и стиля... Ярый привык к четкому, перенасыщенному графику работы, да и к экшену так называемому, к движухе, к риску и напряжению всех сил и возможностей и к гораздо большей самостоятельности, если честно. У них там как? Ты профессионал высшей пробы, значит, тебе доверяют. Режиссер ставит задачу. Мне нужно вот так и вот так, и в твои дела не вмешивается. Твори, как считаешь нужным а я поддержу любую инициативу, если вы сходите дашь мне то, что я хочу, или еще лучше. И при этом никто не сомневается, что ты сделаешь ему шедевр. А у нас несколько по-другому. Режиссеру рулит всем, но правильно, никто и не спорит. Он видит весь замысел в целом. Только он как-то слишком рулит, порой пытаясь заставить оператора снимать по-своему. Затасковал что-то Красноярцев и однажды смотрел по телеку документалку из разряда путешественников, уже привычно и неосознанно раскладывая мысленно на видеоряд на кадры, и кривился недовольно от дилетантской работы оператора. Ну, он бы вот то, что там сейчас показывают, совсем по-другому сделал. Интересней, глубже. Ему же самому, как гражданину этой страны, интересней по-другому на нее смотреть». И на этом моменте Красноярцева осенило. «Да как?» Он вскочил, схватил листы бумаги, ручку и принялся торопливо что-то писать. Ночь просидел и в общих чертах сформулировал идею, так внезапно озарившую его. Неделя ушла на оформление проекта в черновом виде, чтобы его можно было презентовать. И все думал, идти с идеей к начальству или нет. А тут его и само начальство к себе вызвало. И выяснилось, что по очень неожиданному поводу, приятному, но неожиданному. Фильм Дугласа завоевал международную премию, и Алексей, как один из операторов, вместе с творческой группой, работавшей над проектом, получил специальный диплом о награждении, который ярому торжественно вручил директор канала в присутствии всего руководства. Он принял рамочку с дипломом, что-то там благодарственное промямлив, сунул диплом под мышку и рубанул директору, что хотел бы с ним поговорить прямо сейчас. И на этой позитивной ноте и выложил в кабинете у главного свою идею, подкрепив предварительными набросками. И идею не только одобрили, а как-то прямо на ура приняли в свете общей тенденции популяризации – и глубокого ознакомления населения с географией и историей страны. А проще – надо знать свою страну-товарищи, ее красоты и многообразие, знать, любить и уважать. Что, собственно, и собирался делать Красноярцев, предложивший проект под названием «Неизвестная Россия». Идея была такова – показать самые отдаленные – самые труднодоступные и позабытые уголки страны, людей, живущих там, коренные народности, их быт, уклад, традиции, а самое главное – передать уникальную красоту этих мест. Для начала он предложил четыре фильма «Новая земля», «Полуостров Таймыр», «Нижняя Тунгуска» и «Подкаменная Тунгуска». Вместе с начальством подобрали команду специалистов, Кое-кого Красноярцев выбирал сам из числа тех, с кем работал раньше. Например, администратора Светочку. Он ее зубами прямо выдернул у другой группы. Настолько она была профи в своем деле и еще сверх того. Огромная умница, уникальный человек с даром администрирования и умением улаживать любые проблемы и разрешать нештатные ситуации любой сложности. И приступили к работе. «Вот и все!» – скромно закончил свое повествование красноярцев, помогая Алисе снять пуховик в прихожей, куда они вошли с улицы. «Ну, конечно!» – скептически фыркнула она, разворачиваясь к нему. «А то, что вы часто снимаете в практически недоступных местах, где порой и люди раньше не ходили, ты забыл упомянуть. И что получил награду за цикл этих фильмов как автор» и был выдвинут на премию «Белый квадрат» как оператор в номинации «За вклад в операторское искусство». Тоже скромненько умолчал. «И то, что тебя считают самым уникальным оператором современного кинематографа, и статьи о тебе пишут всякие, ты тоже постеснялся упомянуть». «Да ладно!» — усмехнулся Красноярцев, закрывая шкаф, который убрал ее и свой пуховики. «Ты вон как хорошо осведомлена, что хвастаться!» «Лишний раз похвастаться творческому человеку не повредит», назидала Алиса. «Ты вот лучше скажи», обняв ее вытянутыми руками, спросил Ярый. «Тебе мои фильмы-то нравятся? То, что ты их воспринимаешь как свое личное видение, это я уже понял. Но нравятся ли они тебе, ты так и не сказала». «Нет», честно призналась Алиса, глядя ему в глаза. «Нет!» – поразился Красноярцев, почувствовав сильное, как резкий удар, болезненное разочарование. «Нет!» – твердо повторила она и даже головой отрицательно покачала, продолжая смотреть ему в глаза. «Они мне не нравятся. Они вызывают во мне такое сильное чувство восторга, до мурашек колких по телу, иногда даже до слез, и какую-то духовную радость!» «Потрясение! Каждый раз, смотря твои работы, я полностью погружаюсь в них. Для меня это как эффект присутствия. Я же объясняла. Так что нет, мне твои фильмы не нравятся», — повторила она строгим тоном. А красноярцев вздохнул глубоко, задержал воздух, выдохнул, притянул девушку к себе и обнял ее, испытывая такое невероятное облегчение и радость, и нежность к ней, — Ну, чего вы тут застыли? — строго спросила Маргарита Леонидовна, выходя в прихожую. — Обниматься на холоде надумали? Мы уж вас ждем-пождем. Чаек накрыли в гостиной, а вы вошли да пропали. Идемте скорей. — Есть все-таки свои прелести в большой семье. Философски заметила Алиса, глядя вслед вышедшей Маргарите Леонидовне. «Какие — Какие? — хмыкнул Красноярцев. «Замерзнуть не дадут точно». Красноярцев снова завис в Останкино, монтируя и озвучивая свой фильм, порой засиживаясь до глубокой ночи. Алиса приезжала в город и оставалась там на несколько дней, ухаживая за заработавшимся мужем, встречая ужинами и готовя разнообразные закуски с собой на перекус в течение дня ему и всему коллективу, с которым он работал. И честно призналась Алексею, что балуют его тут с умыслом и расчетом, проще говоря, с последующим вымогательством. Каким? Весело поинтересовался Алексей. Хочу тебя умаслить и уговорить, посетить курсы будущих отцов. Э -э, протянул Яры без энтузиазма. <моз> Я понимаю, что тебе это как нож вострый по всем жизненно важным органам, но хотя бы на два главных занятия сходи на которых покажут основные моменты». Уговорила. И умирала, давясь смехом, наблюдая неподдельный ужас и красноречивое выражение лица Красноярцева, когда преподаватель учил его, как правильно держать ребенка, демонстрируя это на манекене, один в один имитирующем живого младенца. А потом заставляла Ярова ходить по комнате, прижимая осторожно манекен к плечу, в ожидании младенческой отрыжки, а еще пеленание и смена памперсов. Бедный Красноярцев, как он не сбежал и все это выдержал, подвиг чистой воды. «Ты весь спотел, проявила наигранно преувеличенную заботу Алиса, когда они вышли с занятий, протягивая ему носовой платок. «Да ну нахрен!» – просипел мужчина, доведенный до предела терпения, И уже не соображая, схватил платок и вытер лоб. Наша что, будет такой же маленькой? Ну, большая она не будет точно, пообещала ему Алиса. О, Господи! простонал безнадежно Ярый и попросил умоляющим тоном: Вы лучше с ней сами, а я подожду, пока подрастет. Не боись, красноярцев, не удержалась и рассмеялась Алиса. «Мы тебя поставим на смену памперсов. Это самое безопасное занятие с младенцем». «О, нет!» Промычал он и повторил требования. «Сами. Вам привычно, вы умеете. А мне сегодня вполне хватило. На нашем ребенке экспериментировать не хочу». И проорал задушенно. «Я этот муляж с ручками-ножками два раза чуть не уронил». «Ну не уронил же!» Резонно заметила Алиса и пообещала. «Прорвемся». Но не пробыв и двух недель дома, Алексей неожиданно собрался снова уезжать. «Это ненадолго», — объясняла он извиняющимся тоном. «Дней на пять, ну семь максимум. Надо кое-что доснять». «Надо, так езжай», — поддержала его Алиса. «Никаких проблем. Я понимаю, процесс творческий». «Да будь он неладен». Искренне ругнулся Красноярцев. «Мне совсем не хочется уезжать теперь, когда тебе скоро рожать!» «Через три недели», — напомнила ему Алиса и обняла, успокаивая. «Ты успеешь?» «Успею», — пообещал он и поцеловал жену в лоб. Они долго обсуждали всем домашним коллективом, стоит ли Алексею присутствовать на родах, как нынче стало модно и заведено чуть ли не поголовно и большинством голосов решили, что стоит, но только в ограниченном варианте. То есть до того момента, пока не начнется непосредственно сам процесс появления ребенка. А так находиться рядом, не отходить от жены все время, пока схватки и ожидания, успокаивать, поддерживать, ля ля та как и положено заботливому мужу. Ладно, заботливый муж уехал и звонил по нескольку раз в день. Но завис-таки в той командировке обещанные пять дней начали превращаться в семь, потом в десять, потом в, наверное, завтра-послезавтра. А время себе тикало неумолимо, и приближались не только роды, но и Новый год, декабрь уж на дворе вовсю. Алиса поехала в Москву на очередной прием у врача перед родами, и, выслушав уверение, что все у них с малышкой замечательно обстоит и идет по плану, как и положено, Решила остаться на денек другой в Москве, отправив водителя Федора Петровича домой. «А что вам со мной тут оставаться?» Уверяла она его. «Мне по магазинам походить надо. Последние подарки и покупки перед Новым годом докупить. А ездить я не собираюсь. Тут до нужных мне магазинов пешком везде спокойно дойти. А вы приедете послезавтра за мной. Я позвоню». Так и решили. Хотя бабульки ее изворчались все. Куда ехать собралась? Снег обещали. Что ей там ходить до одной оставаться, когда срок близко, а ежели случись чего? И вот названивали одна за одной, беспокоясь. Алиса терпеливо успокаивала, как могла. Ну и накликали. Утром она почувствовала тянущую боль в спине. И маятна как-то во всем теле стала, что даже и йогой не занималась. Побродила по квартире, прислушиваясь к себе. Вроде ничего, нормальное самочувствие. Но спина болит, так ей положено болеть на таком сроке. Нормально и нормально, решила. Собралась и пошла в магазин. Осталось-то всего пару задуманных подарков купить Зоечке и Красноярцеву. И уже можно спокойно рожать и встречать Новый год. По магазину она бродила недолго. Купила то, что хотела для Зоечки, а за вторым подарком надо бы в специальный магазин ехать, но лучше в другой день. Алиса зашла за продуктами и вернулась домой. Приготовила себе обед, поела, подумала и приготовила еще и ужин. Когда прихватила первая, не очень сильная схватка, тут-то Алиса и поняла, что началось в колхозе утро. И зачем она приперлась в эту Москву, и теперь одна тут в квартире застряла, а... А с другой стороны успокоила себя Алиса. Застряла бы она не одна, а со всем ковчегом в ком-составе, что лучше было бы. Тут хоть до роддома добраться можно, а из посёлка большой вопрос. Да ещё домашний в такую бы панику впали, что неизвестно, чем бы ей там заниматься пришлось. Рожать или всех успокаивать. У одного сердце, у другой гипертония, у третьей ещё что-нибудь. Хорошо, что в Москве. Она посмотрела в окно. «Обещанный снег пошел. Но спокойно. Значит, все в порядке. Торопиться не будем. Сколько там еще до сильных схваток? Несколько часов. Ну так лучше ж дома, чем в больнице. Правда?» «Правда». И Алиса позвонила по скайпу папе. Виктор Маркович почти сразу ответил, показавшись на экране компьютера, словно ждал этого ее звонка. «Привет, дочь». Улыбнулся он и спросил. «Рожать собралась?» Задавать глупые, непродуктивные вопросы, типа «Откуда ты знаешь» или «Как догадался», Алиса перестала еще лет в тринадцать. «Собралась», — вздохнула она и призналась. «Пап, мне страшно. Очень». И рассказала, как и почему оказалась одна в квартире. А он подумал, посмотрел на нее и одновременно вроде как куда-то в себя, в свое пространство. Потом улыбнулся и твердо заявил. «Все будет хорошо, Алиса. Все получится замечательно. Ребенок родится хорошо и правильно. Не сомневайся. Ключи и пой мантру гармонизации гаятри. И тебе полезно и ребенку. Помедитируй, успокаивая боль». Он отошел, а его место у экрана заняли мама и бабушка тоже принявшиеся успокаивать Алису и что-то там ободряющее говорить. Потом они ушли по делам, вернулся папа, дал еще несколько советов, повторил, что все получится нужным и правильным образом и отключился, благословив и пожелав удачи. Алиса включила запись мантры Гайетри погромче и принялась подпевать и расхаживать по квартире, делала легкие осаны для облегчения родов, пережидая очередные схватки, засекая время между ними и подпевая в эти моменты во все горло. И периодически отвечала на звонки домочадцев, именно сегодня решивших каждый и по нескольку раз с ней поговорить. Достали они ее так, что Алиса быстро подрастеряла все свое равновесие и спокойствие. Но пришлось только уверять, что она дома и никуда сегодня не пойдет а совсем скоро вообще спать ляжет. И во время очередного такого разговора с Зоечкой Алиса подошла к окну кухни, посмотрела на улицу и замолчала на полуслове. Снег не просто усилился, он валил огромными хлопьями сплошным белым одеялом. Она застыла в стопоре, когда увидела и осознала, чем лично ей грозит этот снегопад, и не слышала, что там кричит в трубку Зоечка, пытаясь дозваться ее. Смотрела, как снег погребает под собой стоящие во дворе машины, деревья и кусты, и весь мир. «У тебя?» Услышала Алиса, как очнулась, встревоженный до невозможности голос Зоечки из трубки. «А, нет-нет!» Прижала она телефон к уху. «Это я отвлеклась, извини. Что ты сказала?» «Я говорю, ты телевизор как всегда не смотришь» а там показывают что москву накрыла страшным циклоном и засыпает снегом у тебя там идет идет идет усмехнулась невесело алиса и почувствовала приближение очередной схватки а у вас спросила она у нас идет но нормально не бешено пока ты уж на улицу не ходи уговаривала зоечка это я тебе железно обещаю Согнулась пополам от боли Алиса и поспешила попрощаться. «Зоечка, ты контингент там успокой и скажи, чтобы перестали мне звонить каждые пять минут. У меня все в порядке, я в домике, в безопасности и собираюсь отдыхать и книжку читать». «Ну ладно, ладно», — примирительно уговаривала Зоечка. «Это ж мы от беспокойства чрезмерного». «Поменьше этого самого беспокойства будет в самый раз». Почти прохрипела Алиса и поспешила попрощаться. Схватки учащались, становясь все более продолжительными по времени, и она решила, что не стоит ждать наступления родов. Пожалуй, ей все-таки будет спокойней в роддоме под присмотром специалистов, и позвонила в скорую помощь. Вызов у нее приняли, но диспетчер голосом полным искреннего сочувствия предупредила. «Вы знаете, сейчас пробки» и бригада может добираться до вас долго. Я дам номер вашего сотового доктору скорой, он будет вам периодически звонить». И предупредила. «Да, не пытайтесь сами доехать ни в коем случае. В метро вам никак нельзя, а в машине точно застрянете. Ждите, может, и успеет подъехать». «Привет с поцелуем» это называется. Алиса включила новостной канал, И через пять минут поняла, что никакая скорая помощь до нее не доедет, и вообще никто до нее не доедет сегодня. Москва стояла вся и наглухо. Снег шел такой дикой интенсивности, которую не помнили даже сторожилы. Буквально за час засыпав все, что только можно. Машины просто не двигались в пробках. Так, сказала Алиса себе мысленно и повторила вслух: так. «Значит, рожать придется самой!» И спросила обманчиво мирным голоском у пространства. «Как это будет по-русски?» «Твою мать?» И проорала. «Твою ж, блин, мать!» И тут же принялась успокаивать себя. «Тихо, тихо, Алиса Викторовна. Папа сказал, что все будет хорошо. Все правильно будет. Значит, будет хорошо». И чтобы не думать о самом страшном и как-то затолкать панику и ужас, усиливающийся в ней с каждой новой схваткой, Алиса принялась готовиться к родам, стараясь вспомнить все уроки для беременных, которые посещала, и все самое важное. И для начала решила помедитировать, как и советовал папа, мысленно отгородившись, отодвинувшись от боли. Красноярцев спешил вернуться домой, и ужасно раздражался любой задержке, ворчал на группу, отругал ни в чем не повинную Светочку, извинился, правда, сразу, но ну, недовольным тоном, бурча по-стариковски. Народ не обижался, все знали, что Алиса вот-вот должна родить, а они тут зависли в командировке. Но когда их самолет совершенно чудесным, необъяснимым образом успел сесть во Внуково, за пару минут до того, как начался ненормальный снегопад, Красноярцев подумал, что это не просто везение, а знак. Награда за все его переживания и потраченные нервы. Сначала по дороге к аэропорту у них сломалась машина, и они добирались на перекладных, несколько раз ловя попутки, потом при регистрации предупредили, что на Москву надвигается циклон, и рейс могут отложить на неопределенный срок. Потом вдруг срочно объявили посадку, и, на удивление, самолет не начал выруливать по времени, обозначенном в расписании, как обычно происходит, а взлетел на пару минут раньше и приземлился тоже раньше расписания. Но как тут не подумать о везении? И в момент их посадки сплошной стеной обрушился снег, и везение трусливо умотало в неизвестность. Как все-таки хорошо и удобно придуманы эти аэроэкспрессы в Москве. Пока самолет подруливал к стоянке, пока их высадили и они получили багаж, снега выпало столько, что встали все автомобили. Напрочь и без вариантов. И тогда красноярцев понял, что до ком состава ему никак не добраться, разве что пешком. Его джип припаркован на стоянке в Останкина. Никакое такси за город сегодня не поедет верняк. И большой вопрос: поедет ли электричка? до которой еще не мешало бы добраться на другой вокзал через пол Москвы. И, устроившись в Аэроэкспрессе, Алексей открыл свой планшет, вошел в интернет и убедился в правдивости своих предположений. Все электрички на сегодня уже отменили. «Приехали». Хорошо, хоть он не стал звонить и предупреждать о своем прилете. Сюрприз хотел сделать. «Сделал? Молодец!» «Ну что, вариант один». Ехать в квартиру. Хорошо хоть ключи с собой, переночевать там. Благо от метро до дома 7 минут пешком. А утром посмотреть, какая обстановка сложится. Можно было бы к Максу завалиться, пообщаться. Давно не виделись. Подумал неожиданно красноярцев. И даже как-то всерьез принялся прикидывать. А что, Натаха накормит чем-нибудь горячим с дороги. Посидят, пообщаются но передумал, уже входя в метро. не тащиться с вещами, спать на диване, и еще неизвестно, что утром. Он лучше в аромате Алисины квартиры, в ее запахе на удобную, хоть и жесткую кровать, в свой новый и уже родной мир». Свет в окнах квартиры Ярый заметил сразу, как только вошел во двор, и удивился. «Странно, никого не должно быть». Алиса уж точно в такую погоду в ее состоянии никуда не поедет. Ну, может, кто из домашних застрял, предположил Алексей. Павел Наумович, например, задержался в академии и решил не рисковать, не ехать на ночь, глядя в пургу. Или Маша по каким делам в Москве была. Или Маргарита Леонидовна. Вот и хорошо, будет ему компания. Приготовят что-нибудь, посидят, пообщаются – и красноярцев заспешил, почувствовав внутреннее довольство от перспективы скорого тепла и уюта, особо остро требуемых душой в такую лютую метель. Схватки все учащались и учащались, но Алиса терпела, правильно дышала и повторяла мантру Гаятри, звучавшую на всю квартиру. «Папа сказал, что все будет хорошо. Папа сказал, что все будет хорошо» твердила она про себя, но в самые острые схватки, когда чудовищная боль скручивала все тело, принималась орать. Он сказал, все получится замечательно и правильно, а в его понимании это... Ох, может, значить что угодно, что я тут помру к чертовой матери. Очень правильно. И... «Замечательно!» Но схватка проходила, боль отступала. Алиса снова обретала способность размышлять здраво и продолжала готовиться к предстоящему процессу, теперь уж четко понимая, что рожать ей придется самой. Между прочим, готовилась она к этому событию под руководством того самого доктора из скорой, с которым связала ее неравнодушный диспетчер. Экипажу этой скорой ужасно не повезло. Они не успели выехать на вызов Алисы, так как, возвращаясь с предыдущего, застряли наглухо и бесповоротно. Ни туда, ни сюда. И сирены с мигалками бесполезны. Ари-не-ари, мигай-не мигай. Хорошо, хоть доктор оказался мужиком сердечным и врачом настоящим. Позвонил Алисе и, толково расспросив о ее состоянии, дал продуктивные советы алиса переоделась в просторную хлопковую короткую рубашку, сняла с кровати белье застелила ее клеенкой и приготовила полотенца, старые простыни пеленки и кучу еще всяческих важных и нужных вещей, не забыв про носочки и шапочку для младенца их положила отдельно на самое видное место как позитивное утверждение того, что все и на самом деле будет хорошо и закончится благополучно. А схватки все усиливались и учащались. Алиса громко пела мантру вместе с раздающимся из плеера голосом певицы. Вернее, не пела, а скорее стонала-кричала. Но слова проговаривала. Боли все усиливались, и она четко понимала, что вот-вот начнутся роды. А вдруг услышала, как кто-то открывает ключом дверь. Это был самый прекрасный звук, который она только могла слышать. Это было как чудо, спасающее в последнюю секунду, как исполнившаяся молитва Богу. «Эгей, кто дома?», Эгей, кто дома? услышала она родной и совершенно неожиданный голос мужа своего, Алексея Красноярцева. И так расчувствовалась, что не смогла произнести ни слова, из-за перехватившего спазмом горла ощущая, как слезы радости и великого облегчения наворачиваются ей на глаза. Яры еще на площадке услышал доносившуюся сквозь дверь квартиры индийскую музыку и голос певицы, повторяющий какую-то мантру, и особо-то не удивился, да мало ли, но, переступив через порог, заметил «свет горел везде». Даже в щель приоткрытой двери в ванной лился голубоватый свет от плафона. «Эгей!» – позвал он бодро. «Кто дома?» Никто не ответил. Видимо, не слышали за громкой музыкой. Алексей сбросил рюкзак на пол, скинул верхнюю одежду, убрал ее в шкаф и повторил попытку. «Дома кто есть?» И снова в ответ только мантра, повторяющаяся. Который раз красивым женским голосом. Ладно, разберемся. Яры снял ботинки, отставив их на коврику двери стекать, прошел в гостиную и замер, увидев скорчившуюся на коленях перед диваном Алису. «Ты что тут делаешь? Заорал от потрясения и неожиданности красноярцев. Я тут рожаю, ответила она, посмотрела на него. И лицо ее исказилось от боли. ⁇ Как рожаешь! ⁇ Совсем офигел Алексей и кинулся поднимать жену на ноги. Естественным... ⁇ начала она и закричала на него, когда он попытался поднять ее, подхватив подмышки. ⁇ Не надо меня поднимать! Мне так удобнее и меньше больно! ⁇ Ярый тут же отпустил ее, перепугавшись окончательно интуитивно, чуть не отскочив назад от страха, сделать ей больно и неосознанно погладил ее успокаивающим жестом по плечу. «Образом!» — выдохнула Алиса. «Что образом?» — тупил Красноярцев. «Рожаю образом!» — разъясняла она ему, пережидая схватку. «Естественным!» «Алиса!» — заорал Ярый в панике. «Какое рожаю!» «Ты почему здесь одна? Ты должна быть в больнице!» И побежал в прихожую за телефоном, который оставил в кармане куртки. «Надо скорую, немедленно!» Алису тем временем отпускала потихоньку, и к ней вернулось немного уверенности и иронии. «Что ты разбегался?» процитировала Зощенко. «Не ходите туда-сюда по квартире, вы ветер гоняете, а я разгорячившись». «Да, точно! Не буду бегать!» Прибежав назад, кинул он, соглашаясь на полном серьезе, и повторил за ней. «Ты разгорячившись!» Алиса, уронив голову на скрещенные на диване руки, начала смеяться. «Красноярцев, ты не подражаем!» Заявила она. «Что ты смеешься? Что ты смеешься?» Негодовал Алексей. Паника стремительно накрывала его с головой. «Давно надо было скорую вызвать, а не ждать!» И судорожно набрав номер, не отдавая себе отчета, плюхнулся рядом с ней на диван и принялся поглаживать стоявшую на коленях жену по голове. Приложил телефон к уху и ругнулся, услышав короткие гудки занятого номера. Черт, Они что там, совсем с ума сошли? Занято у них!» «Понятно», — усмехнулась Алиса. Паника разрослась до размеров носителя и попыталась достучаться до его разумности. «Я давно вызвала. Только скорые сегодня не ездят. Они стоят. В пробках». «Как стоят? Как стоят?» Подскочил разбушевавшийся ярость с дивана в возмущенном порыве. «Нам срочно надо! Мы рожаем!» «Лёш!» — предприняла Алиса попытку вразумить его. «Ты успокойся, пожалуйста, насколько можешь, и помоги мне встать!» Он тут же подскочил к ней в один шаг, осторожно подхватил под руки, поднял и обнял одной за талию, придерживая на всякий случай. «А теперь отведи меня в спальню!» Спокойно распорядилась Алиса и пояснила. «Кажется, я уже рожаю». «Как рожаю?» заорал мужчина в жуткой панике. «Нельзя рожаю!» «Потерпи, пока врачи приедут!» «Тут понимаешь, какое дело!» Спокойно объясняла ему Алиса, чувствуя подкатывающую новую волну схватки. «Пасту назад в тюбик не затолкаешь, и мясо из котлет не восстановишь!» «Какую пасту?» — орал Красноярцев. «Какое мясо!» «Это я, Красноярцев, пытаясь образно тебе объяснить, что рода остановить невозможно!» как несущийся на всех парах поезд. «Ты что, на самом деле собралась сейчас рожать?» Дошло до него, наконец, как обухом по голове ударило. Она не ответила, сцепив зубы, пережидая очередную накатывающую волну боли. Алексей привел жену в спальню, подвел к кровати, осторожно усадил на край, помог лечь и откинуться на гору приготовленных ею заранее подушек и только когда Красноярцев увидел все, что Алиса подготовила, только тогда его, теперь уже в полной мере, догнало осознание того, что она и на самом деле собралась рожать именно здесь и именно сейчас. «Ты что, заранее планировала дома рожать? Одна? По вашему индийскому и йоговскому какому-нибудь идиотизму?» негодовал беспредельно Ярый. Леш, Попросила устала Алиса. «Давай обойдемся без бреда, ладно? Честное слово, не до этого». «Прости», – сообразил он, какую лобуду нес, и, присев боком на кровать, наклонился к жене и обнял осторожно. «Я просто в панике, вот и несу, что ни попадя». Он заглянул ей в глаза и попросил умоляющим голосом. «Алис, надо дождаться скорой». «Лёша, скорая не приедет. Совсем. Нам придётся самим всё это проделать». Стараясь говорить ровным голосом, втолковывала ему Алиса с сочувствием. «Это невозможно!» – уговаривал Яра, её чувствуя, как окончательно тонет с головой в накрывающей его панике. А она взяла его двумя руками за голову, притянула к себе поближе, посмотрела в глаза – И, четко проговаривая слова, разъяснила: «Лёша, ты должен собраться и помочь мне. И она тряхнула его голову. Я без тебя не справлюсь, понимаешь? Ты нужен нам обоим, мне и ребенку. На тебя одна надежда. А яры смотрел тревожно, напряженно, в эти измученные болью, испуганные светло-зеленые глаза и разум постепенно начал изгонять предательскую панику из его сознания. Он придвинулся и поцеловал ее в губы, прижавшись к ним, отодвинулся и признался почти шепотом. «Лисонька, я ж про это ничего не знаю и, и не понимаю. А вдруг я больше наврежу, чем помогу? Я что-нибудь сломаю ребенку или тебе?» «Леша, мы справимся» уговаривала она. «Это такое счастье, что ты приехал именно сейчас. Просто чудо. Все в нашей с тобой жизни чудо. Я бы одна пропала, Лешка. А вдвоем мы все сможем». И он тоже обнял ладонями ее лицо, уткнулся лбом в ее лоб, зажмурился и совсем шепотом признался. «Я ужасно боюсь. До смерти». А если я что-то не так сделаю и наврежу и тебе, и ребенку? А если все пойдет ужасно, и надо будет спасать тебя или ее? Лисонька моя, господи, как же я за тебя боюсь, если б ты только знала!» «А ты не бойся», – прошептала она. «Папа сказал, что все будет хорошо и замечательно. Значит, так и будет». «Ну, раз папа сказал», – усмехнулся Ярый. «Ничего, мне постоянно звонит доктор и скорой. Он нам поможет и все подскажет. И, кстати...» Она отстранила от себя голову мужа. «По-моему, самое время ему позвонить, потому что...» Договорить она не успела. Схватилась за привязанные к спинке кровати простыни, почувствовав сильную схватку и непреодолимое желание тужиться, и прокричала в секундном перерыве. «Звони ему!» «У меня на телефоне последний номер!» И Красноярцев побежал в гостиную за ее смартфоном, оставленным на диване. Схватил, рванулся назад, на бегу набирая номер, и что-то сбивчиво и сумбурно начал объяснять, когда ему ответили, одновременно придерживая Алису за плечо, помогая ей тужиться. Дальнейшее Ярый помнил смутно, как в бреду каком-то.